Глава двадцать пятая «Я от дедушки ушел...» Ночевка в шалаше прошла без происшествий Дождь прекратился еще за полночь Поэтому утро выдалось чистым, звонким и солнечным Разумеется, на трове ещё хватало сырости, но её уже не было на деревьях, а куда её сдёрнуло, всё ещё неунимавшийся ветер. Правда, его только и хватало на то, чтобы раскачивать деревья, что не могло ни радовать. Коль скоро маяка больше нет, то и сидеть на берегу в ожидании помощи бесполезно, тем более если остров окажется обитаемым. Поэтому по завтракам оставшейся с вечера тушкой двинулись в сторону вершины горы. Оттуда можно осмотреться и с большой долей вероятности установить, обитаем остров или нет. «Артем, а у тебя как с деньгами?» «Ну, имеется пять фунтов с мелочью». «Проверю свои карманы», — ответил городовой. «Это хорошо, а то мои остались в сейфе у Перфильева». Долго идти им не пришлось. Уже через пару сотен метров вышли на дорогу. Судя по всему, идущие вдоль побережья острова». Причём хорошо наезженную дорогу, и не только гужевыми повозками. На влажной земле был виден чёткий отпечаток протектора автомобильной покрышки. Конечно, имелись и повозки на мягком ходу. Но, во-первых, это всё одно указывало на наличие здесь европейцев, а во-вторых, масляная плёнка на поверхности небольшой лужи говорила о подтекающей смазке, что с большей долей вероятности свойственно всё же пара автомобилям. Дожидаться попутку не стали. В любом случае, дорога должна вывести либо на ферму, либо к какому-нибудь населенному пункту. Иное дело, что держались на стороже, готовые юркнуть за деревья при появлении встречных. Там, где европейцы, деньги, конечно же, имели вес, а с учетом распространившегося влияния Англии, фунты примут везде. Но кто сказал, что обитатели острова отнесутся к двум потерявшимся непременно хорошо? Обратное куда более вероятное. Примерно через час им повстречался чернокожий на гужевой повозке, нагруженной мешками. Что там в них путникам без интереса? А вот получить информацию не помешало бы. «Говоришь по-английски?» – заступив ему дорогу, поинтересовался Борис. Артем предусмотрительно остался в кустах с револьвером на готове. Одежда просохла, помята и потрепана не без того, но до разбойного вида Измайлов все же не дотягивает. Опять же, молодость и вполне располагающая внешность. Словом, явственная угроза от него не исходит, а потому и разговаривать встречного ему куда проще. Ну и высокий показатель харизмы, сиречь авторитета в этом деле в помощь. "Да, я говорю", слегка нервничая, ответил мужчина лет 35. "Что это за остров? Амасса разве не знает? Мы здесь спрашиваю я, так что лучше отвечай". Это остров Масса Джордана. Белые его так и называют. А раньше он был Бамба. Джордан, барон или граф? Барон. Граф на другом острове, далеко, Марсабит. Это графы так зовут? Удивился Борис явно не европейскому имени. Нет, так остров называется. Масса Батлер не стал его менять. Понятно. А город-то здесь большой? «Большой. Много белых. Пароход каждый день ходит. А у барона Джордана корабль есть?» «Есть. Большой. Три мачты. Большие пушки. Много моряков. Сильный барон и храбрый. Недавно вернулся с войны. Привез много добычи и железный пароход». «Ладно, езжай дальше». Понимая, что большего от него не добиться, отпустил его Борис. Крестьянин не заставил уговаривать себя дважды, тут же двинул в свою лошадку. Между прочим, зажиточный тип, разумеется, если повозка, мул и груз принадлежат ему. Хотя это вовсе не обязательно, гораздо вероятнее как раз обратное. Что скажешь, Артём, поинтересовался он, когда городовой вышел на дорогу. А что тут сказать? Глядеть надо. Большой город в его понимании может быть и сотня, и тысяча людей. Судя по всему, местный барон пробавляется каперством и не прочь заняться торговлей. Вряд ли он потянет стальной военный корабль. Уж больно прожёрлив. Паровой фрегат самое большее, на что он может рассчитывать. Так что поход привёл непременно ради торговли. То есть ему самое малое нужно две команды, а это не меньше, чем полторы сотни мужиков. Так что, думаю, белых жителей тут не меньше тысячи, ну и чернокожие, куда ж без них? Скорее всего, ты прав. И тогда мы тут торчим как черей на заднице. Скрыться не выйдет. И что с того? Нам скрывать нечего. Мы не подсылы какие, пожав плечами, возразил городовой. А меня потерять не боишься? хмыкнув, поинтересовался Борис. Свободный опыт у вас не велик. Дар свой вы и скрыть можете, а так-то вам, чем с бароном местным рядиться, так лучше уж к боярину Морозову податься так что не вижу причин, отчего нам не выйти к городу открыто. А как быть с избыточным? 189 тысяч не баран чихнул. Много, конечно. Но чего только среди моряков не случается. Порой слушаю очередную байку и не пойму, где правду говорит, а где брешет. Потому как всякое встречал. Опять же, из пушки вы палите прилично, а войны случаются везде. Те же бароны да бояре бывают рвать друг дружку начинают. «А пиратов сколько, иж просто жуть!» «Открыто нужно идти, и прямиком в местную полицию. Так, чтобы не усомнились, что у нас все без обмана». «Ну что же, давай попробуем», — не испытывая особой уверенности, согласился Борис. «И совершенно напрасно. Потерпевшими кораблекрушение этот мир не удивить, как и смытыми за борт. Иное дело, что далеко не всем улыбалось счастье при этом еще и выжить». Но везение — это дело такое. Случается, и упав с высоты в сотню ярдов, поднимаются, отряхиваются и дальше идут. А бывает, и споткнувшись на ровном месте, живота лишаются. Так что все в руках божьих. Город оказался невелик, всего-то две тысячи белого населения. Мужчины в основном заняты на службе у барона, причем далеко не только в дружине. На острове хватало хлопковых полей, имелась очистительная фабрика. Подумывал барон Джордан и о том, чтобы наладить собственное производство текстиля. Но тут всё пока упиралось в британское законодательство, запрещающее промышленные предприятия в колониальных владениях. Шеф полиции с вниманием выслушал историю бедолаг, выброшенных за борт, расспросил о том, как они оказались на берегу, об их ночёвке в лесу, после чего с двумя своими помощниками и неизвестными отправился к месту их спасения. Осмотрел шалаш и берег, хорошо, что Борис выбросил использованную аптечку не в море, а на берег. Ну и ей еще не приделали ноги. Мало ли кому понадобится шестяная коробочка. Правда, полицейский не успокоился на этом. По описанию, поняв, с кем беседовал Измайлов, направился прямиком на хлопковую ферму, где представил парня для опознания и провел короткий опрос свидетеля-негра. Вот и все следствие. Причин для задержания Бедалак шеф полиции не усматривал, тем более что у Артёма имелся при себе паспорт с множественными отметками о пересечении границ, и британских в том числе. Подпорченный водой, но всё же вполне читаемый. Поэтому им выписали справку о том, что они были выброшены на берег, по факту чего было проведено соответствующее дознание. Всё случилось настолько гладко, что они успели освободиться как раз к прибытию парохода. Переход до порта Батлер на острове Марсабит занял сутки. Вообще-то до него было не больше 80 миль, но по сути судно зашло ещё на пять обитаемых островов. Вот и задержалась. Хотя Батлер и являлся столицей графства, русское дипломатическое представительство в нём отсутствовало. Зато имелся телеграф, с помощью которого можно было отправить весточку боярину Морозову после чего спокойно дожидаться появления русалки, с перфильевом на борту. А пока суд да дело – перебиваться случайными заработками. Город сравнительно небольшой, меньше Морозовска, не блещущего численностью населения, но порядка 30 тысяч человек тут имелось. По колониальным меркам не так уж и мало. Словом, сильный и неленивый мужчина худо-бедно на жизнь себе всегда заработает. Конечно, на тех же акварелях Борис мог поднять и больше, и проще. И денег у Артёма на покупку всего необходимого ещё хватало. Но его таланты лучше всё же не светить. Случись оказаться на поводке так Морозов хотя бы свой, русский. А вот сидеть на привязи у какого-то британца, да ещё и бывшего рабовладельца, не хотелось категорически. Но была всё же и альтернатива, причём в какой-то мере не противоречащая прямой деятельности городового. Оно, конечно, это не совсем то же самое, что стоять на страже закона. И Борис не предлагал изловить преступника и передать его полиции. Но украсть у вора уже вроде как и не воровство. Правда, тут, кроме сомнительности предприятия в правовом плане, вставал ещё и вопрос безопасности самого Бориса. Молодой человек отводил себе роль живца. Артём же отвечал за его безопасность. Измайлову пришлось задействовать все свое красноречие, чтобы убедить Городового пойти на этот шаг. Возможно, сказалась и его повышенная харизма. Бог весть, как она вообще работает. Или же Городовой чувствовал себя обязанным за спасение жизни? Ведь он понимал, что тот вовсе не просто так использовал на него свою аптечку. Как бы то ни было, но убедить мужчину все же удалось. План был прост как мычание. Затратив часть суммы, находящейся в распоряжении Артема, они сменили гардероб Бориса на более приличный костюм, после чего вечером вышли на охоту на припортовую улицу. Традиционно самый криминогенный район любого города. Измайлов изображал из себя подвыпившего и имеющего в кармане монету не последнего горожанина. Городовой же страховал его, держась поодаль. Вообще-то рискованно. Наровы в этом мире простые как валенок. Ради того, чтобы завладеть тощим бумажником или приличными сапогами, гоптам может не размениваясь на дубинку, сразу пустись в дело нож. Борис приметил увязавшегося за ним мужика в тёмном пиджаке и надвинутой на глаза кепке. Шёл он неспешной и уверенной походкой, держался спокойно, словно и не думал ни на кого нападать. Вообще-то, существовал шанс, что этот тип не собирается никого резать, а просто ограбит, пригрозив оружием. Всё может быть. Но вот только, несмотря ни на какие обещания городовому, Борис Миндальнич не собирался. Схватившийся за ширинку парень подался к стене, потом приметил парочку моряков, пьяно снял кепку в извиняющемся жесте и словно только теперь приметив подворотню, решительно направился в её тёмный провал. Скрывшись из виду, он тут же сбросил пьяную маску и приготовился к встрече преследователя. Вообще-то это было не по плану. Измайлов должен был всё время оставаться на виду, а не шнырять по подворотням. Вот только действовать совсем уж открыто не получится. Это неизменно может привлечь ненужное внимание. Подумал ли об этом Борис изначально? Разумеется, подумал. А вот городовой привык действовать открыто и в правовом поле. К тому же думал в первую очередь о безопасности подопечного, которого не желал терять из поля зрения, а потому всё же не сообразил. И сейчас наверняка несётся со всех ног выручать непутёвого. Борис встретил гопника молча, сразу же врезав ему подъёмом стопы между ног. Схватил скрючившегося и подвывающего неудачника за шиворот и забросил себе за спину. Выглянул, осмотрелся, Приметил бегущего Артёма. Угрюмо улыбнулся незадачливому налётчику. Второй удар ноги в голову, и тот затих. Сомнительно, чтобы на смерть, но то, что нокаут это факт. В подворотне темно, но не так, чтобы прямо глаз выколи. кое-что рассмотреть получается. К примеру, клинок, едва блеснувший в более чем скудном свете, проникающем сюда с полутёмной улицы с газовыми фонарями. Подобрал. Так и есть нож с уже выброшенным лезвием. Сзади послышались топоты -то сопения городового. Порядок, Артём, присмотри, чтобы никто не мешал, громким шёпотом осадил его Измайлов. Ага. Ага, не впопад -то ответил тот с явным облегчением. Борис же тем временем начал обыскивать обеспамятевшего. В левом внутреннем кармане пиджака обнаружился револьвер, не бульдог какой, а полноразмерный образец. Возможно, военный, в темноте не разобрать. Пригрози им бедолаге и забирай добро. Но нет, не собирался гопник никого пугать. Перов бок и всё недолго. Так-то оно куда проще. Словом, этот урод шёл убивать Бориса без вариантов, и плевать, что Измайлов сам его подманивал. Бандита это ничуть не оправдывает. Парень без капли сожаления и тени сомнения сунул мне в рёбра отточенную сталь. Грабитель выгнулся дугой и тут же опал, а перед взором Бориса пробежал лок, от которого он отмахнулся, продолжив обыск. В правом нагрудном кармане пиджака обнаружился бумажник, на ощупь кожа ни разу не потёртая, а приятная, да ещё и поскрипывает. Не по статусу этому урке такая вещица. В левом боковом часы на цепочке и перстень с каким-то камнем. В правом бумажке На ощупь похожие на банкноты И несколько монет В кармане брюк еще одни часы Цепочка от которых тянулась к петле на брюках Быстро разобравшись с устройством карабинчика Борис прибрал находку, отмечая для себя Что вот эти наверняка принадлежали гопнику А предыдущие, видимо, сегодняшняя добыча На все это у Бориса ушло едва ли с полминуты После чего он вышел из подворотни И кивнул Артему, мол, уходим Тот нервно сглотнул и поспешно двинул вверх по улице. Всё же не так легко стражу закона оказаться по другую сторону. Для него ведь это не просто преступление, а фактически слом старой жизни и переход на другую сторону. И плевать, что там в темноте остался не мальчик а дуванчик. "Ты его, не того?" явно нервничая, поинтересовался Артём, когда они отошли уже шагов на полста. «За кого ты меня принимаешь?» — не моргнув глазом, с самым искренним видом солгал Измайлов. «Никуда не денется, оклемается, хотя и стоило паскуду грохнуть. С ножичком попер». «Дай-ка гляну». «Гляди», — с готовностью протянув оружие, согласился Борис. «Лезвие он оптер. Может, что и осталось в щелях рукояти, но такое рассматривать не под газовым фонарем. Но городовой его удивил». Вместо того, чтобы ломать глаза, он выкинул лезвие и, поднеся к носу, потянул воздух. "Кровь", безапелляционно заявил Артём, впив в парня осуждающий взгляд. "Тогда заодно и вот это понюхай". Измайлов достал из кармана бумажник, подозрительно блеснувшие часы и перстень с тёмным камнем. Даже в неровном свете фонаря было видно, что вещи явно дорогие и делать ему того типа нечего. А вот вторые часы Те да, куда проще. Не сказать, что карманные образцы в принципе дешевые, но эти все же не из желтого металла, и гравировки на них нет. «Ты куда?» — ухватив Артема за руку, удержал его Борис. «Надо этого супчика сдать в полицию. Наверняка поутру станет известно, кого он подрезал. Да и надпись на часах. Я в языках не силен. Прочти. Не буду я ничего читать. И вообще часы и перстень прихватил рефлекторно». Не хватало ещё с полицией тут затеваться. Забрал у городового добычу и забросил через ограду какого-то дома. Затем выпотрошил бумажник, в котором оказалось явно не 5 фунтов, и отправил следом. Приметные вещицы им также без надобности, а вот часы Урки оставил. Борис потерял свои во время купания или высадки на берег. В тот момент как-то не до них было. Кстати, не знаешь, что за марка? Извлекая большой чёрный револьвер, поинтересовался Борис. Вот ни капли желания возбуждать у городового подозрения на свой счёт. Когда наступит подходящий момент, он найдёт способ как-нибудь его вырубить и пуститься в бега. Да тот же Мак добавит в чай. Ни о чём более радикальном у него и мысли не возникло. Не для того он его спасал. А э, он как, при револьвере, а пошёл с ножом, стало быть, Недобро дернул щекой Артем, вновь глядя туда, где остался гопник. «Пусть его, пошли уж», — потянул его Измайлов. «Так что за револьвер?» «Наган». «Это не наган», — машинально возразил Борис. «В прошлой жизни ему доводилось держать в руке этот револьвер и даже стрелять из него. Справедливости ради из травматического, но какая разница, если он был переделкой реального боевого оружия?» «Чего это?» — уверенно произнес городовой. Ноганы есть, модель 1878 года, стандартный револьвер бельгийского флота. О, как? Тогда ладно. Знакомый Борису образец по идее пока ещё не появился. Он вроде как должен быть принят в новое оружие одновременно с Мосинкой, а может и не будет принят. Тут много схожего с его миром. Но вот о той же пушке Дубинина он никогда не слышал, хотя много ли он вообще знает? Поселились они в меблированных комнатах. Это наиболее приемлемый вариант, тем более что прятаться от стражей закона причин никаких. Сразу по прибытии они посетили полицейское управление, где представили бумагу, составленную шефом полиции Джордана. Там отреагировали ожидаемо спокойно. Дело-то житейское. Вся эта шпионамания ещё впереди. Сейчас отношение к подобным коллизиям куда проще. Во всяком случае, в этом мире и в отсутствие большой войны. На поверку в их распоряжении оказалась сумма в 55 фунтов, 6 шиллингов и 10 пенсов. Вот теперь можно было не думать о заработке и подумать о бегстве. Подставить Артёма под молотки начальства это не живота лишить или калечить. Борька, Борька! Измайлов даже поперхнулся пивом от неожиданности. Вот уж и впрямь мир тесен. Да ещё на сколько. С утра они направились по магазинам обновить свой гардероб и купить разных мелочей: носки, исподнее, носовые платки, бритва, да много чего. Теперь на всё это средства были. Ещё останется. После трудов праведных завернули в таверну, чтобы пообедать и выпить по кружечке пива. И тут Елисей Макарович, не может быть, подскакивая со стула, радостно выпалил Борис. Ну, чертяка, рассказывай, какими судьбами тут оказался. Поздоровавшись и наблюдая за тем, как Измайлова тискают другие члены экипажа тюльпана, произнёс боцман. Долго рассказывать, Елисей Макарович. А если коротко, то как повстречались на моём пути те клятые французы, так и скачу как блоха на раскалённой сковородке. Кстати, паспорт-то мой цел. У Игнатова Владиславовича так и хранится, кивнув, ответил Ковалевский, присаживаясь к ним за стол. Ну и слава богу, а то я опять считай без документов. Мой паспорт подмочила водой. Мне он нужен, чтобы в местном полицейском управлении предъявить. Ну и двое свидетелей потребуется, чтобы подтвердить личность. Сделаем. А дальше ты куда? Так с вами на тюльпан. Только теперь уж пассажиром. Добро, каюту организуем, не первый класс, но ты с товарищем останешься доволен. А с товарищем мы здесь расстаёмся, глянув на угрюмого городового, произнёс Борис. Артём, не дури, ладно. Я всё одно нашёл бы возможность избавиться от твоей опеки. Так ты с ним не добром, дёрнув усом, произнёс боцман, а двое из матросов, бывших с ним, тут же подобрались. Нормально всё, он просто на службе, поспешил их успокоить Борис. «Ты во что влип?» — поинтересовался Боцман. «Закон не приступал. Остальное потом расскажу». «Ясно. Вещи есть?» «В принципе, все при мне. Только, Артем, половину денег мне отдай и револьвер с ножом». «Зря вы так-то, Борис Николаевич», — покачав головой, произнес городовой. «Вот так. Спас его Измайлов или нет, не имеет значения. Есть присяга и долг. К гадалке не ходить». Был бы у него приказ устранить Борисова в случае угрозы попадания в чужие руки, то непременно убил бы. А может и есть, только он видит, что беглец не уходит ни под чью руку, а всего лишь опять подаётся в бега. Ну что же. Как там говорил персонаж известный из сказки: "Я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл". Главное не забывать, что на колобка нашлась своя лиса. Ну и не бегать с транспарантами, возвещая о своём местонахождении. Пора уж за ум браться.